Глава четвертая. «Если гора не идет, значит, было мало травы». Что это было? Или я чего-то не понимаю? Или этот Ярый в чем-то ошибся? В смысле, да. По здешней классификации я действительно мастер эфира, и соответствующий документ у меня имеется, но... Хромов сказал, это как-то не так». Тьфу ты! У меня точно мозги со страху заплелись. Идиот! Это же надо было так спалиться с уровнем контроля! Тот он зерничал Удивительно, как сюда вообще вся бестужевская дружина не сбежалась. Правда, у меня имеется оправдание. Я действительно испугался, что могу не удержать этот чертов комок энергии. Хорошо еще... Догадался сбросить Возмущение в камне А то ведь окружающих приложило бы Чертова мило Трудно ей было уклониться От заряда что ли Покосившись на озирающих Сотворённый мною бардак Абсолютно невредимых Близняшек Я тяжело вздохнул И отбросив эфиром каменные Осколки в сторону Хлопнул в ладоши Сестры вздрогнули и, отвлекшись от созерцания груды щебня, перевели на меня взгляды, в которых явно читалось недоумение. «А вы думали, я просто так вас на контроль натаскиваю? Эфир — это вам не стихийные техники. Не удержите концентрацию — сгорите нахрен! Что встали? Бегом в душ и на обед!» Глянув вслед, тут же испарившимся кузином я тяжело вздохнул. Если бы не радостная новость Ольги, черта с два я бы так сорвался. Да уж. Дело даже не в том, что объясненный ею финт с помолвкой полностью меняет весь расклад, что я уже состряпал у себя в голове. Лучше так, чем ошибиться в выводах и наделать глупостей только из-за того, что не знаешь и, соответственно, не учел чего-то важного. Но вот намек на неких молодых людей, что ищут внимание Ольги и могут возжелать освободить место ее нареченного, дабы не мешал самим туда забраться, мягко говоря, совсем не обрадовал, как бы я ни хорохорился. Ревность? Если бы. «Банальное желание жить и жить спокойно». «Хотя, конечно, отрицать действия некоего собственнического инстинкта я тоже не стану. Девушка хороша, но это уже лирика». Короче, еще одной головной болью стало больше. «Кстати, Оля, ты долго собралась в засаде сидеть?» Повернувшись в сторону единственного, растущего на краю площадки клена, спросил я. «Я просто мимо проходила. Выходя из-за дерева, пожала плечами девушка». «Ну да, с полчаса назад», — хмыкнул я. В ответ Ольга только руками развела и улыбнулась. Но поболтать нам не дали. Примчался из дома Леонид и, даже не поздоровавшись, поволок нас на обед». До вечера я занимался накопившейся за прошедшие дни домашней работой, задание которой мой заместитель с ехидной улыбкой притаскивал ежедневно из гимназии. Вот ни на секунду не сомневаюсь, что идея загрузить больного, чтобы не скучал, принадлежит именно его, хорячей светлости. А после ужина меня зазвал в свой кабинет, вернувшийся из приказа безтужев старший «Хмурый и сосредоточенный». «Кирилл, присаживайся». Боярин указал мне на кресло в углу кабинета, устраиваясь в соседнем с ним. Пожав плечами, я воспользовался предложением и, усевшись в кресле, воззрился на сосредоточенно потирающего кончик носа Бестужева. А тот молчал. «Валентин Эдуардович!» Услышав меня, боярин вынурнул из своих мыслей, вскинул голову и, наткнувшись на мой выжидающий взгляд, кивнул. На журнальный столик между нами упала небольшая кожаная папка с засургученным замком. «Вот, именно из-за этого я тебя и позвал», — протянул Бестужев. «Не стесняйся, бери, открывай». И читай». Я с опаской покосился на папку. Неужто еще какие-то новости сейчас свалятся мне на голову? Я еще и от уже имеющихся-то не отошел толком. Что это? Не торопясь брать в руки этот подарок, поинтересовался я. «Хм, документы твоего отца, кое-какие записи о школе, пара личных дневников, в общем, всякое разное». «Почитаешь, поймешь», — тихо проговорил хозяин дома. «Но если в чем-то не разберешься, обращайся. Помогу». «Понятно», — протянул я. И, опомнившись, сказал «Спасибо, Валентин Эдуардович. Дома у меня не было почти ничего от родителей, разве что отцовы до свадебные фотографии и семейный альбом». «Ну да. А архивы рода...» «Место чересчур скучное!» — хохотнул боярин. «Стоп! Какие такие архивы? Почему я не знаю? Точнее, почему Кирилл о них ничего не знал?» «Ну, да!» — изобразив виноватую улыбку, ответил я, мысленно проклиная инерцию мышления. «Все-таки иногда память Кирилла подбрасывает подлянки, точнее, мое к ней отношение». Вот как сейчас, например. Кирилл знать не знал ни о каких родовых архивах, но я-то должен был понять, что семьи обязаны сохранять и беречь важную информацию, документы и свидетельства о своем прошлом. В конце концов, традиционность здешнего, высшего сословия просто требует такого отношения к предкам и их деяниям. А вот поди ж ты, не сообразил в очередной раз положился на память четырнадцатилетнего паренька, не подумав, что он был совсем не всезнающим и дьявольщина. Услышав легкое покашливание рядом, я понял, что теперь сам слишком глубоко ушел в себя. «Простите, задумался. Это все? Вскинув голову, спросил я боярина. «Хм...» «Полагаю, пока да», — кивнул тот в ответ. «Если ты не собираешься читать документы прямо сейчас, конечно». «Не хочу вас стеснять, Валентин Эдуардович». Я отрицательно покачал головой. «Ну что ты, Кирилл, мы же как-никак потенциальные родственники, а?» Добродушно усмехнувшись, пророкотал боярин. «Какое тут стеснение! Ладно, иди читай, будут вопросы». «Сразу обращайся! Обязательно отвечу и поясню, если что-то будет непонятно!» Слиняв из кабинета стужева, я добрался до выделенной мне комнаты и уже хотел было сломать сургуч на замке папки, как почувствовал вибрацию Громовского браслета, надетого мною сразу по возвращении из разведки. «Кирилл, здравствуй!» Изображение Гдовецкого странно дернулось. Это куда же он закопался, что эфир так искажается? «Добрый вечер, Владимир Александрович!» — кивнул я. «Как сказать, явно о чем-то своем буркнул мой собеседник, но тут же спохватился. Добрый-добрый, Кирилл, у меня не так много времени, поэтому просто слушай и не перебивай». Боярина Бестужева, Федор Георгиевич уже предупредил. Теперь на всякий случай предупреждаем и тебя. Томилины, после смерти Ирины Михайловны у нас возникли серьезные трения с их родом. Близнецы не в курсе, но все очень-очень серьезно. Понимаешь? Война родов, умный мальчик, я не прошу тебя быть их телохранителем сложившихся обстоятельствах это идиотизм, но... Пожалуйста, присмотри, чтобы у них и не было контактов с Тамилинами, особенно с одним из них — Романом Вышневецким. Ты его должен был видеть на похоронах. Он стоял рядом с Линой. — Владимир Александрович, а вам не кажется, что мне не должно быть никакого дела до того, с кем общается Малина Федоровна? — тихо проговорил я мысленно потирая руки. — На ловца и зверь бежит, а? — Хм, у меня нет времени на долгие уговоры, Кирилл, — хмуро ответил Гдовицкой, явственно поморщившись от моих слов. — Поэтому скажу просто. Боярин Громов обещает тебе поддержку рода в твоих начинаниях, если ты поможешь Валентину Эдуардовичу оградить Лину от общения с этим. — В каких начинаниях? «В любых, не связанных с нарушением закона», отрезал Владимир Александрович, но тут же смягчился. «Кирилл, я понимаю, что для тебя выполнение этой просьбы только лишняя обуза, но ты учитель Лины и Милы, и в какой-то мере это соответствует принятым тобой обязательствам. Уж ты-то знаешь, что Ирина Михайловна слишком многое позволяла своим детям и потакала Лине, в том числе и в ее интересе к этому молодому человеку. Но наш род не может позволить, чтобы кто-то из его членов связал себя официальными отношениями с сыном изгнанника и бывшим попистом. Тамилины могут как угодно относиться к Вышневецкому, он их родич, но не мы. «Бестужев в курсе?» — вздохнул я. «Да, я же говорю». «Твоя задача — помочь ему в этом деле», — слабо улыбнувшись, проговорил Гдовицкой. «Думает, что уже победил? Зря». «Хорошо, Владимир Александрович, я соглашусь помочь роду Громовых, но при одном условии». слушаю», <связываю> <связываю> — напрягся тот. «Это будет последнее вмешательство в личные дела представителей рода Громовых с моей стороны. И последнее вмешательство представителей рода Громовых — в мои личные дела, соответственно. Георгий Дмитриевич готов подтвердить такое соглашение? — Хм, сознательное вмешательство без твоего и нашего согласия. Такая формулировка тебя устроит, внук? Неожиданно появившийся на экране браслета боярин Громов пыхнул трубкой. — Устроит, Георгий Дмитриевич? Я растянул губы в широкой улыбке и решил добить ситуацию до конца. Жду информации по этому самому Вышневецкому, всей информации. — Вова, озаботься, — бросил в сторону Громов-старший, и, смерив меня полным странного любопытства взглядом, отключился. Глупо было бы рассчитывать на то, что дед столь быстро изменит свое поведение и станет воспринимать меня всерьез. Но кто сказал, что мнение людей невозможно изменить? Вот и посмотрим, насколько изменится отношение ко мне Громовых после моей помощи. Ведь просьбу оградить Лину от общения с Романом, как оказалось Вышневецким, можно понимать по-разному. Очень по-разному. Я мотнул головой, вытряхивая из нее преждевременные мысли. И взялся за папку. Как раз будет чем заняться, пока Гдовицкой соберет информацию по объекту и пришлет ее на мой браслет. Итак, что мы имеем? Документы о школе в сторону. Слишком рано. Переписка о школе туда же. Дневники. хм. А как дневники отца и матери могли оказаться в распоряжении Бестужева. Почему они здесь, а не в упомянутых боярином архивах Рода Громовых? Интересно. А еще интереснее. Почему эта папка попала ко мне в руки именно сейчас? Впрочем, могу поспорить на что угодно. Это результат нашей сегодняшней тренировки с близняшками. Сдал меня господин Хромов с потрохами сдал. Когда накрылся целый сектор охранного периметра, прилегающий к тренировочному полю, Хромов был решил, что кто-то наплевал на все правила и негласные договоренности между боярскими родами и атаковал городскую усадьбу Бестужевых, чтобы добраться до гостей. Всякое бывало в истории и не всегда — Традиция нейтралитета соблюдалась. Зря, что ли, Громовы решили укрыть детей в чужой усадьбе, а не в своей, хотя имели такую возможность. Значит, береглись, опасались, что их противники могут заранее договориться с соседями, и те пропустят штурмовиков через свои кварталы. Тут сердце Ярова захолонуло. Если это так то получается, соседи слили Бестужевых. Это с какой же силой должен был столкнуться род Громовых, чтобы такое случилось? Ведь две трети соседей связаны с Бестужевыми союзными договорами. Что же теперь, все прахом? Многие сами понесли Аристарха к месту возможной атаки. А разум в это время пытался прощупать эфир, стараясь заменить собой чувствительные датчики охранной системы. Вот загрохотали сапоги дежурной смены. По постам прокатилась команда-перекличка. И дружина, что называется, встала на боевой взвод. А в эфире странная тишина. Словно противник сам оказался в шоке от собственной дерзости и теперь затаился, будто чего-то выжидая. Все эти мысли пронеслись в голове Хромова за считанные секунды. А потом он вылетел к месту предполагаемого прорыва штурмующих и невольно затормозил. Площадка, которую Ярый ожидал увидеть развороченной мощными стихийными ударами, без чего подобные атаки не обходились никогда, поразила Хромова идилической картинкой. Ну, почти. Судя по страшно фонящему эфирм стекленистому следу на песке Ученички вместе со своим недорослем учителем переборщились силой Непроизвольно Хромов выдал красочную тираду Поминая всех святых и малолетних идиотов Лишь соизволением первых оставшихся в живых Но закончить ее Ярый не успел Его просто накрыло волной обжигающей ярости, поднявшейся в и без того бурлящем море энергии вокруг. А в следующую секунду волосы на голове Рестарха встали дыбом. Пятнадцатилетний шкет с невообразимой легкостью подчинил себе клокочущую силу и одним неуловимым усилием просто слил эту пену В валуны, на которых сидели Бледные, боящиеся Пошевелиться близняшки Камни покачнулись И хрустнув осыпались на песок Мелким щебнем Подняв вокруг Облака пыли Твою же, через три клюзы в перехлёст Это мастер? Это? Это мать его За ногу, Грант Безусый мальчишка С гормональным штормом «Натуральный грант! Хана городу!» «Прошу простить, мастер!» выдавил из себя Хромов. Единственное, чем он сейчас смог позволить себе выразить собственное мнение о действиях гостя дома, был юрнический тон. Осталось надеяться, что Кирилл поймет смысл послания и уймется в своих играх с эфиром. А то в следующий раз... «Он ведь может так и весь квартал на уши поднять! Объясняйся потом с боярскими детьми!» Аристарх покинул площадку, на ходу отменив готовность номер один по взбаламученной ревом тревоге дружине. Оказавшись в одиночестве, Ярый запрокинул голову, вздохнул, привычно успокаиваясь при виде бегущих по небу облаков» и, восстановив душевное равновесие, вновь потянулся к браслету. Боярину Бестужеву следует знать, что именно только что произошло в его доме и кого он приютил на самом деле. Не сказать, что Валентин Эдуардович был очень уж удивлен рассказом командира дружины, но было видно, что сейчас такого он не ожидал. «А как еще можно расценить его восклицание?» «Уже?» После прошедшего в полной тишине обеда, когда домашние успели расправиться с десертом, Аристарх вдруг поймал на себе испытывающий взгляд Ольги и печально вздохнул. Который раз за день. Словно почуяв его состояние, поднявшийся из-за стола Кирилл, услышав этот вздох, Замер на пороге и вопросительно взглянул на Ярова. В ответ тот кивнул в сторону настороженно наблюдающих за этой пантомимой девушек, что уж теперь пожал плечами Кирилл и исчез за дверью. — Это он сейчас о чем? — спросил в пустоту Леонид. — О любопытстве! — буркнул Хромов. И все три девушки, покраснев, переглянулись — Молча. Но Ольга не выдержала первой. «Аристарх Макарыч, миленький, ну расскажи, что это такое было там, на площадке?» «Грант там был», — поживав губами, нехотя ответил Хромов, проклиная Кирилла, спокойно улизнувшего от этого допроса. «Впрочем, Аристарх сам виноват. Нужно было сваливать из-за стола сразу», а не устраивать театр из переглядываний. «Раздраженный Грант!» «Но Кирилл же только мастер!» — понимающий протянула Лина. «А вы думаете, хоть один из них имеет бумажку, на которой написан настоящий уровень владения эфиром?» — фыркнул Хромов. «К вашему сведению, даже ярые и те не стремятся обнародовать свой настоящий статус». Вон хоть боярина Громова взять, а уж эфирники? А чего тут такого? Зачем им скрываться? Они же слабее стихийников, правильно? Ха! <связь> Это как посмотреть, протянул Хромов, усмехаясь. Знаете, в чем разница между грандом эфира и любым другим одаренным? Впрочем, откуда? Об этом не говорят в открытую. Любой одаренный пропускает эфир через себя. Любой, кроме грандов. Они способны оперировать с той энергией, что разлито вокруг. И это умение уже никак не зависит от их личной силы. Им достаточно лишь тоненькой связи с эфиром, чтобы заставить его работать на себя. Но для этого уровень контроля должен быть «Просто заоблачным!» «Да вы и сами это видели сегодня!» «А как же ярые?» Тихо спросил Леонид. «Аристарх Макарыч, ты же тоже знаком с эфиром?» «Я подмастерье. И знаешь, что я тебе скажу, Барчук. «Ни один ярый, вставший на путь эфира, точнее, тем более, вставший на путь эфира, не пожелает перейти дорогу Гранду, даже если тот... «Слабосилок в стихиях?» «Да, в прямом противостоянии у меня есть преимущество. Только эти...» Хромов интонацией выделил последнее слово, так что слушавшие его боярские отпрыски прекрасно поняли, кого он имел в виду. «Эти предпочитают драться на своих условиях. И здесь любому ярому проще самому застрелиться. Мы воины!» и жить в ожидании, когда рядом с тобой возникнет Грант, вдруг решивший, что ты задержался на свете, ткнет пальцем и скажет Бу. Поверьте, смерть от страха — очень поганая смерть. Хм, вижу, не верите? Хорошо. Чтобы вы лучше поняли, расскажу вам одну поучительную историю. У непонцев в свое время существовали целые кланы таких вот убийц — шиноби. В конце XIX века тамошним стихийным кланам надоело жить под домокловым мечом, зная, что наемники тени запросто могут убить любого из них, возникнув из ниоткуда и исчезнув в никуда. Вечно воюющие роды — объединились и, прошерстив свои острова, вырезали поселение всех шинобиды единого. Так им тогда показалось. Жгли, топили, душили, невзирая на возраст, пол и силу. Мужчин, женщин, детей, стариков, всех подряд резали выживших в поселениях после стихийных атак, поскольку знали, что любой одаренный Способен стать грандом. А значит, каждый оставленный в живых ребенок шиноби в будущем может объявить им приговор. Учитывая местную специфику и умение непонцев ждать, в общем, пощады не было никому. И вроде бы кланы достигли своей цели. Как потом выяснилось, они упустили только пятерых. Но этого хватило. Шиноби, в отличие от своих палачей, не стали казнить всех подряд. Нет, они поступили куда изощреннее. В течение следующих трех лет после солнечного ожога, как высокопарно обозвали кланы свою победу, в родах стихийников кончились все, без исключения, дети старшей крови. Те, кто мог наследовать главенство в кланах. Это произошло в 1889 году. «Открытие Ниппон, реставрация Мэйдзи», — тихо проговорила Ольга. «Именно. Год, когда император Муцухито взял власть в свои руки, открыл страну для гостей с запада и официально позволил браки с гайдзинами и усыновление их детей. То-то у японцев все стихийницы такие большеглазые и большие... Кхм. Поймав внимательный взгляд сестры, Леонид делоно улыбнулся и развел руками. Я имел в виду, что представители японских кланов очень сильно отличаются своей внешностью от остальных жителей страны восходящего солнца. «Я так и поняла», — кивнула Ольга, и погрузилась в размышления, не заметив ни исчезновения из-за стола Леонида и Аристарха, ни откровенно бледного вида сжавшихся на стульях молча переглядывающихся близняшек.